Глава тридцать Едва войдя в квартиру Ефросиньи Ивановны, Игорь понял, что-то не так, что-то изменилось в этом скромном жилище. Не разуваясь, он прошел в комнату. Старушка неподвижно лежала на кровати, обескровленные губы ее посинели. Рот скривился в саркастической усмешке. Словно она напоследок хотела сказать «Вот вам всем, выкусите!» Ефремов подошел к ней, потрогал пульс на шее. Холодное уже. Он прошел на кухню, сел за стол, закурил. Что теперь делать? Кому-то же надо сообщить о ее смерти. Кто обычно на труп выезжает? Участковый. Куда потом покойнику увозят? Ефремов поймал себя на мысли, что внутри его вместо кипящего котла страстей и восторгов образовалась пустота, словно со смертью Ефросиньи Ивановны ничего не изменилось. Квартира теперь моя, попытался взбодрить себя инспектор, но бессонная ночь и напряженная работа с порезанным мужем под каблучником словно высушили его, лишили возможности радоваться. А причина похвалить себя была, да еще какая. Успел ведь прописаться к старушке, успел поймать удачу за хвост. В самый последний момент, как говорится, под занавес. Сейчас я похож на бегуна-марафонца, который много лет готовился к забегу. Хорошо стартовал, обошел всех на дистанции, пришел к финишу первым. Оглянулся на соперников и не ощутил никакой радости от победы. «Когда я почувствую себя хозяином этой квартиры, сейчас-то она только формально моя, а по факту пока еще принадлежит покойнице». Игорь затушил сигарету, вернулся в комнату. В шкафу под стопкой постельного белья он нашел гробовые деньги, пересчитал их 120 рублей. «Во сколько мне похороны обойдутся?» Сколько гроб стоит, венки и поминки. Сейчас ведь все организации похорон ляжет на мои плечи. Как с Любой поступить? Сообщать ей о смерти матери или нет? Игорь проверил другую стопку белья. Нашел под ней коробочку с широким обручальным кольцом и пару золотых сережек с крохотными рубинами. Деньги мне на похороны, а золото Любке. Мне чужого не надо, решил он. «Ну что, тетя Фрося, пора действовать!» Обратился он к покойнице. «Жахнуть бы сейчас водки для прояснения мозгов! Да рановато еще крюмки тянутся. Ефремов закрыл за собой дверь на замок, поднялся к квартире капиталины Федоровны, открыл распределительный щиток. «Откуда я вчера провода выдернул? С левого крепления или с правого? Кажется, с левого». «Ну как я их сейчас назад прикручу? Без отвертки или ножа не обойтись. Опросить нож у Капиталины Федоровны будет подозрительно». Внизу хлопнула подъездная дверь. Игорь без шума закрыл щиток и нажал кнопку звонка. «Кто там?» – послышался из-за двери старушечий голос. «Это я, Игорь», – отозвался Ефремов. «Тетя Капа, у нас беда». Пенсионерка тут же открыла дверь, высунулась в проем. «Представилась?» – догадалась Капиталина Федоровна. «Ох ты, горь то какое! Я ведь до дозвониться-то не смогла. Телефон не работает. Придется с улицы позвонить». Ефремов не стал больше ничего объяснять и пошел вниз. «Вот ведь старая корга», – подумал он, – «даже в квартиру не пригласила. Но ничего». «Сейчас она для меня выполнит большую работу. Весть о кончине Ефросинии Ивановны по всему дому разнесет». Обойдя полквартала, Игорь нашел работающий телефон-автомат, набрал 02. «Милиция», — ответил безразличный женский голос. «Добрый день. Это инспектор Ефремов из Ленинского РУВД. У меня дальняя родственница умерла, и я, честно говоря, не знаю, что дальше делать. Адрес?» «Записывайте». К возвращению Ефремова на лестничной площадке перед квартирой Ефросиньи Ивановны уже толпился народ, в основном старушки. Никому ничего не объясняя, Игорь открыл своим ключом дверь и первым вошел в помещение. За ним следом все собравшиеся в подъезде. «Ой ты, родная наша, на кого же ты нас покинула?» прямо от дверей запричитала Капиталина Федоровна. «Как же мы теперь без тебя жить-то будем?» Ефремов, чтобы не мешать старухам оплакивать соседку, ушел на кухню. Минут через десять к нему присоединились два мужика. Судя по разговору, жильцы из последнего подъезда. «Надо помянуть покойницу». Один из них достал из кармана пальто бутылку водки, зубами сорвал пробку, посмотрел по сторонам в поисках подходящей тары. «Не рановато», — усомнился Игорь. «Самое то», — заверил мужик. «Чего откладывать? Покойница славной теткой была. Я ее, почитай, лет сорок знал. Помнится, когда курить начала, на меня родителям заложила. Папа не мне такого ремня задал. В школе целую неделю за парту сесть не мог». Ефремов достал три граненых стакана. Мужик сдвинул их вместе, Наполнил до половины. «Ну, чтобы земля ей пухом!» Сказал он и залпом опрокинул стакан. Игорь вначале сомневался, выпить или нет. Но потом решил, сто грамм не помешает. После бессонной ночи надо допинг принять, расшевелиться. Вскоре пришел участковый из машиностроительного РВД и выпроводил всех плакальщиц в подъезд. «А вы, граждане, кем покойницы приходитесь?» Спросил он мужчин на кухне. «Я прописан здесь», — ответил Игорь. «Прописан?» — почему-то удивился участковый. «Паспорт с пропиской есть?» «Паспорт на работе лежит. С собой только удостоверение». Игорь показал коллеге раскрытый документ. Участковый мельком глянул в краснокожую книжицу, согласно кивнул. Вопросительно посмотрел на остальных мужчин. «Вы, товарищи, здесь не прописаны?» – спросил он. «Ожидайте за дверями». После ухода соседей участковый сел заполнять протокол осмотра трупа. Ефремов, чтобы помочь ему, собственноручно написал объяснение. Пришел, обнаружил, позвонил. Вскоре приехал судебно-медицинский эксперт. «У меня есть история болезни», – сказал Игорь медику. «Вы вскрывать ее будете?» Эксперт полистал выписку из больничной карты, небрежно сунул ее в саквояж. «В понедельник приезжай, мы ее тебе без скрытия отдадим». «До вторника никак нельзя подождать». Ефремов вдруг испугался, что не успеет за выходные организовать похороны. «До вторника тогда вторника», — согласился судебный медик. «Ты, я вижу, с похоронами в первый раз столкнулся». Как надумаешь забирать? Привози гроб и вещи. С санитарами договоришься. Они оденут покойницу и тело в порядок приведут. Через пять минут квартира опустела. Участковый ушел в отдел. Санитары вынесли тело. Игорь принюхался. После столкновения в комнате витали запахи старушечьей немощи и, как ни странно, пыли. Словно прощавшиеся с телом соседки, напоследок... Вытряхнули в квартире свои старые пожитки. «Как бы проветрить квартиру, чтобы этот отвратительный запах выветрился», – подумал Ефремов. «Начать курить в комнате – все жилым духом пахнуть будет». Постучав в незапертую дверь, вошла женщина, которую раньше Игорь не видел. «И «Я соседка по площадке», – рубко представилась она. «Теперь вы здесь жить будете». Скажите, когда тетю Фросю прощаться привезут? Что за варварские обычаи? Тело взад-вперед по городу таскать, недовольно спросил Игорь. Хранить будем по-современному, из морга на кладбище. Во вторник, в двенадцать часов, у входа в городской морг. Все желающие смогут проститься спокойной, а везти ее сюда и всеночные бдения устраивать я смысла не вижу. «Автобус во сколько подъедет?» – уточнила женщина. «Автобус?» – удивился Ефремов. «Ее не начальник автобазы. У меня своего транспорта нет. Если жильцы желают организованно выехать на кладбище, тогда надо скинуться и заказать подходящий транспорт». «Понятно», – не стала спорить соседка. «Поминок тоже не будет». «Если кто-то возьмет на себя заказ столовой, я плачу». «Здесь в квартире поминок не будет. Со столовой мы что-нибудь придумаем». Ефремов присмотрелся к женщине. На вид ей было лет сорок пять или немного больше. Для своих лет она выглядела привлекательно, ухоженно. Игорь обратил внимание, что ногти у соседки обработаны в маникюрном салоне и покрыты свежим бесцветным лаком. Лет двадцать назад она была настоящей красавицей подумал он, сейчас поблекла, но фигура, как у молодой, без нависающего живота и складок жира по бокам. Девять дней принято отмечать дома. Осторожно, стараясь не прогневить строгого соседа, сказала женщина. Отмечать? Воскликнул Игорь. Что делать? Девять дней это что, праздник такой? Объясните мне одну вещь. Все у нас в стране получают зарплату и пенсию от советского атеистического государства. Но как только речь заходит о покойнике, все тут же начинают вспоминать дореволюционные обычаи и порядки. Какие девять дней? Какие сорок? Откуда взялись эти даты? Кто сказал, что их обязательно надо отмечать? Я просто...» – попытался оправдаться соседка. Но Ефремов не дал ей договорить. Вспомните свое пионерское детство. Вас из школы строим, в церковь не водили. Откуда тогда взялись эти девять дней? Старухи сказали. Игорь рукой указал на потолок, намекая на Капиталину Федоровну. Старухи много чего навыдумывают. Им никогда не угодишь. Дочери Ефросиньи Ивановны сообщили о смерти. Мягко спросила женщина. Чувствовалось, что она еще не решила, как надо вести себя с новым соседом, и насколько прочны его права на освободившееся жилище. Я эту дочь в больницу не мог дозваться, когда тетю Фросю врачи с того света вытащили. А сейчас где я ее найду? неприязненно ответил Ефремов. Кому надо, тот пусть за ней бегает, я больше не буду. Хорошо, согласилась женщина. Мы ей телеграмму дадим. Она внимательно посмотрела на инспектора и примирительно спросила: У вас, наверное, вчера был трудный день. Вы так раздражены. Не обращайте внимания, высплюсь, все пройдет. Я по своей натуре человек не конфликтный. Но прошлой ночью на убийстве так вымотался, до сих пор отойти не могу. Пойдемте ко мне, неожиданно предложила соседка. — Я угощу вас обедом. — Ей-богу, как-то неловко. — Перестаньте. Мы теперь с вами соседи, а в соседском деле, главное, взаимовыручка. — Ваш муж не будет против? — Я разведена, живу с сыном. Домой Игорь вернулся поздно вечером пьяный. Жанна с порога начала было его ругать, но Ефремов не дал развиться скандалу. Умерла моя бабушка!» Горестно всхлипнул он. «Как я теперь жить без нее буду?» Жанна решила оставить все разговоры на утро, помогла сожителю раздеться и увела его на диван проспаться в одиночестве. Ночью Ефремов проснулся от нестерпимой жажды, ступая на цыпочках, сходил на кухню, попил холодной воды из-под крана, вернулся в зал. Соседку. Тетя Фроси зовут Елена Николаевна. Стал вспоминать он. У нее один сын в армии, второй еще школьник. Он спрашивал меня, ношу ли я с собой пистолет. Вел я себя вроде бы прилично. К хозяйке пьяный не приставал. Хотя с самого начала стал называть ее на «ты». Она мне что-то про поминки говорила. А вот что? Завтра узнаю. Зачем я вообще к соседке поперся? Выпить хотел. Нет. Я побоялся трезвым домой приезжать. С пьяного спросу нет. А вот трезвый я бы мог не сдержаться. И послать Жанну раньше времени. А время наступит в понедельник. Значит, завтра надо где-то весь день проболтаться. Ефремов много раз рисовал себе картину расставания с сожительницей когда Жанна начинала требовать узаконить их отношения или усыновить ребенка. Игорь подмывала откровенно признаться, что не жениться на ней, ни усыновлять ее сына он не будет. «Подумай сама, зачем мне чужой ребенок? Я своих сколько хочешь нарожаю». «Или так, Жанна?» «Я тут подумал и решил, что у нас слишком большая разница в возрасте, чтобы нам создавать семью». Оба варианта такой прощальной речи были равносильны объявлению войны, первым актом который было бы выбрасывание вещей Игоря в окно. Для более мягкого расставания можно было бы напустить туману ну и грустно сказать «У меня наступил сложный период в жизни, и нам надо немного пожить раздельно». Но в этом случае пришлось бы объяснять, где именно Игорь собрался пожить раздельно. «Не у родителей же!» Был еще один вариант, самый скандальный. О нем Игорь думал только тогда, когда Жанна доводила его до белого коления. «Дорогая, я тут подумал и решил жениться на твоей подружке Ире Долуденко. Женщина она славная, в кровати просто огонь». Мысленно прокрутив все варианты прощальной речи, Игорь пришел к выводу, что ни один из них не годится. «Ничего объяснять я не буду», – под утро решил он. На кой черт мне эти скандалы сдались? В понедельник соберу вещи и съеду на новую квартиру. А Жанне, чтобы меня не искала, оставлю записку». На другой день, позавтракав и приведя себя в порядок, Игорь уехал в отдел. Около дежурной части он встретил Абрамкина. «Умерла моя старушка», – сообщил он начальнику. «Как не вовремя!» – огорчился Олег Гаврилович. «Не могла до конца года потянуть. У нас самая парка начинается. Каждый человек на вес золота. А ты на пару дней выпадешь из строя. С похоронами определился?» «Не знаю, с какого конца взяться», – честно признался Игорь. «О похоронах я тебе все расскажу, а пока сделай мне обзорную справку о Быкове, и вот еще что. Возможно, на следующей неделе я предложу располовине дела Бурлакова, и мне понадобятся свидетели, что в день убийства Быков стоял у его подъезда». Ефремов, несмотря на вчерашние возлияния и позавчерашнюю бессонную ночь, быстро сообразил, о чем идет речь. «Нам понадобится пара несовершеннолетних парней, которые хорошо знали Быкова. Не смогли бы при необходимости опознать его по фотографии. Я поговорю с одним человеком. Он сделает». С разрешения начальника два дня Игорь не появлялся в РОВД. Воскресенье он провел у друзей, поминал старушку. В понедельник, пока Жанна была на работе, Ефремов собрал свои вещи и перевез их в новую квартиру. Бывшей сожительнице он оставил записку на кухонном столе. «Жанна, я ушел и больше у тебя не появлюсь. Если найдешь какие-то мои тряпки, выбрось их. Прощай, Игорь». Во вторник состоялись похороны Ефросии Ивановны. К выносу тела из морга подъехали две старушки и соседи по подъезду. Постояв у гроба, они разъехались по домам. На кладбище с Ефремовым не поехал никто. Дочерей Ефросинии Ивановны на похоронах не было».